Глава 60. Пара кладбищенских воров. Долина Уая окружена высокими холмами, склоны которых поросли нависающими лесами. И ночами здесь так темно, что оправдывается выражение не видно вытянутой руки. Я сам был свидетелем ночи, когда белый платок, который держит перед глазами на расстоянии трех футов, абсолютно невидим. Требуется опытный кучер и с лучшими фонарями, чтобы в такую ночь удержать колёса кареты на дороге. Такая ночь опустилась над переправой Рага, окутав все это место непроницаемым покровом. Поскольку переправа расположена в природном углублении, древнем кратере, тьма здесь гуще, чем везде. Она покрывает своим пологом и уэльскую арфу, и несколько разбросанных домов, и церковь с кладбищем. ни луча света. Уже миновала полночь, и все отдыхают. Больше не видно слабого света свечей в окнах домов или более ярко освещенных окон гостиницы и таверны. Наконец гаснет последняя лампа. Последний засидевшийся гость отправился спать. Возможно, не спят браконьеры и ночные рыболовы. Но если так, их здесь нет. Именно в такие часы Они уходят за добычей. Тем не менее, два человека продвигаются так незаметно, словно их цель дичь или рыба. И в движениях их даже еще больше загадочности. Они находятся в том, покрытом тенью местом, примыкающем к стене церковного кладбища, в котором капитан Райкрафт видел троих садящихся в лодку. Эти двое тоже в лодке, но гребут не от берега, напротив. Они только что подошли к нему. Как только водорез упирается в берег, один из двоих встает и перепрыгивает на сушу. Он привязывает лодку к стволу ивы, обернув несколько раз трос. Потом, повернувшись к лодке, говорит: Передайте мне все и не гремите. Не волнуйся, отвечает другой, который в это время вынимает весло из уключин. и укладывает их под скамью но попросили его не о веслах. наклонившись он поднимает что-то с одной лодки и подает через борт повторяя это движение 3-4 раза вещи передаваемые с лодки оба держат очень осторожно словно это яйца фазана или ржанки а не то что они есть на самом деле обычный инструмент могильщиков лопата совок и кирка Кроме них ещё какой-то мягкий свёрток, так как он нашуметь не может, его просто бросают на берег. Тот, кто его бросил, следует за ним. Собрав инструменты и обменявшись несколькими негромкими словами, двое перелезают через стену кладбища. Младший спрыгивает первым и даёт руку второму, старику, которому несколько трудно перебраться. Внутри священного места они останавливаются, отчасти для того, чтобы распределить инструменты, но также чтобы убедиться, что их не услышали. Увидеть их не могли ни раньше, ни сейчас. Убедившись, что все спокойно, младший шепотом говорит: Я думаю, все в порядке. Все живые грешники, а их здесь немало, легли спать. А что касается худшего из них, того, кто живет в соседнем доме. Я думаю, его сейчас нет. Он, конечно, в Лангаринкорте, где ему гораздо удобней. Нам нечего бояться. Идемте на место. Держитесь за мою куртку. Я вас так поведу. Я знаю дорогу, каждый дюйм. Говоря это, он идет вперед. Второй, как ему сказано, идет за ним шаг в шаг. Еще несколько шагов, И они подходят к могиле, возле которой останавливаются. При дневном свете стало бы ясно, что могила недавняя, хотя и не совсем свежая. Примерно месяц, как ее покрыли дерном. Судя по движениям этих двоих и принесенным инструментам, они хотят потревожить могилу. Но прежде чем приступить к своему делу, краже тела или еще чему-то, они опускаются на колени. И снова внимательно прислушиваются, как будто боятся, что им помешают. Ни звука не слышно, кроме шума ветра, который траурно шелестит в листве деревьев на холме, а ближе и внизу трогает поверхность воды. Наконец, убедившись, что кладбище в их распоряжении, они принимаются за работу и прежде всего расстилают на траве рядом с могилой простыню, чтобы не оставить следов. Обычный трюк кладбищенских воров. Потом руками начинают снимать дерн и осторожно укладывать на простыню травой вниз. После этого, взявшись за лопату и совок, раскапывают землю, складывая ее рядом грудой. Использовать кирку не нужно. Почва мягкая и вынимается легко. И копать им приходится недолго, меньше, чем они предполагали. Менее, чем через 18 дюймов, инструменты касаются твердой поверхности. Это дерево, крышка гроба. Как только лопата касается крышки, младший поворачивается к товарищу и произносит: Я вам говорил, слушайте. Он снова стучит лопатой по гробу. В ответ слышится глухой звук, слишком глухой для содержимого. которое там должно находиться. Там нет тела, добавляет он. Может, лучше посмотреть и убедиться, предлагает второй. Конечно. Снова они вынимают землю и продолжают это делать, пока не очищают весь гроб. Потом, вставив конец мотыги под крышку, поднимают ее. Она не прибита, лежит совершенно свободно. Все винты исчезли. Упав ниц и вытянув руки, младший шарит ими в гробу. Он не ожидает наткнуться на тело, делает это машинально, и чтобы проверить, нет ли здесь чего-нибудь другого. Ничего нет, только пустота. Дом мертвых не населён, его обитательницу похитили. Я так и знал, восклицает он, откидываясь. Я знал, что моей бедной Мэри здесь больше нет. Говорит это не кладбищенский вор, похититель тел, а Джек Уингейт, а его спутник Джозеф Прис. После этого молодой лодочник не говорит ни слова о своем открытии. Теперь он скорее не печален, а задумчив, но держит свои мысли при себе. Шепот, который он иногда адресует спутнику Это указание. Они закрывают крышку гроба, укладывают назад всю землю, стряхивают остатки почвы с простыни и кладут на место дерн. Делают это с такой осторожностью и тщательностью, как будто кладут мозаичную плитку. Потом, прихватив инструменты, возвращаются в лодку, садятся в нее и отталкиваются от берега. Попав в течение Они погружаются в мысли. Но мысли эти различны. Старый лодочник все еще думает о корабле Дике, который похищает тела и продает их медикам, зарабатывая свой бесчестный пени. Но мысли Джека Уингейта совсем другие. Он думает, нет, надеется, почти верит, что тело, выкопанное из могилы, не было мертвым, что Мэри Морган по прежнему жива